«Согласитесь, я имел основание надеяться на более успешный ход дела, когда договаривался с вами о расследовании гибели Адельма». Вильгельм виновато молчал. «Разумеется, вправ был Аббат. Еще в зачине повести я указывал, что мой учитель обожал изумлять людей стремительностью дедукций. Можно вообразить...» до чего было уязвлено его самолюбие обвинениями и отнюдь не беспричинными в нерасторопной работе. «Вы правы», — отвечал он, — «я не оправдал ожиданий, но мне хотелось бы, ваше высокопреподобие, объяснить, почему. Ни одно из преступлений не связано ни с местью, ни с какой-либо враждой между членами обители». Преступления совершаются в силу особых причин, вытекающих из давней истории вашего монастыря. Аббат нетерпеливо перебил Вильгельма. Что вы хотите сказать? Мне тоже ясно, что ключ к преступлениям не в биографии злосчастного Келлоря. Злодейство Келлоря совпало с иным непотребством, о котором я... Некоторым образом извещен, однако, увы, я не имею права сказать о нем вслух. Я надеялся, что вы дойдете до него своим умом и сами скажете. «Ваша милость имеет в виду сведения, полученные во время исповеди». Аббат отвратил лицо. Вильгейн продолжал. «Если ваше высокопреподобие желает узнать, смог ли я сам...» Без всяких подсказок вашего высокопреподобия узнать о существовании недозволенной связи между Беренгаром и Адельмом с одной стороны, и между Беренгаром и Малахией с другой. Ну так вот узнайте, что в аббатстве это знают все и каждый. Аббат налился кровью, по-моему, безответственно обсуждать подобные вещи в присутствии послушника. И тем более мне не кажется, что теперь, после окончания встречи, вам все еще нужен писец. «Выйди, мальчик!» — властно приказал он мне. Я, устыженный, покинул комнату. Но поскольку я был очень любопытен, я прильнул к двери с обратной стороны и затворил ее неплотно, так, чтобы в щелку слышать весь дальнейший разговор. Ильгельм продолжил свою речь. «Тем не менее, хотя эти непотребные связи и существовали, убийства к ним почти не имеют касательства. Ключ здесь иной, и вам, я полагаю, он известен. Все убийства совершены ради обладания некой книгой, которая раньше много лет хранилась в пределе Африки, а ныне снова возвращена туда стараниями Малахии» хотя от этого, как вы заметили, цепь преступлений не оборвалась. Наступило долгое молчание. Потом послышался голос Аббата, хриплый и потрясенный голос человека, услышавшего чудовищную новость. «Это невероятно! Вы... Откуда вы можете знать о пределе Африки?» «Вы нарушили мой запрет и проникли в библиотеку?» Вообще-то Вильгельму следовало сознаться, но тогда аббат рассверепел бы сверх всякой меры. Однако и лгать Вильгельму тоже не хотелось, и он вывернулся, ответив вопросом на вопрос. «Не вашим ли высокопреподобием сказано в первую же встречу, что такой человек, как я...» Способный точно описать гнетка, никогда не видав его, без труда освоится и в помещениях, куда вход ему воспрещен. «Ах, вот как!» — сказал Абон. «Понятно. Ну и как же вы додумались до того, до чего вы додумались?» «Долго рассказывать, но могу доложить вам, что...» Все совершившиеся преступления, взаимосвязаны и подчинены единой цели. Цель это не допустить, чтобы людям открылось то, чего открывать кто-то не желает. К нынешнему моменту все, кто знал хоть что-то о тайнах библиотеки, по праву или самоуправно, это сейчас неважно, все эти люди мертвы. За исключением только одного, Вас!